Глава двенадцатая. «Зараза!» Простонала я и прикрыла глаза ладонью. Вздохнула, ну и встала на ноги. Сидеть в присутствии владычицы я не могла. «Доброе утро, Терезия!» Сдержанно произнесла Рогнеда. Дождалась моего ответного молчаливого приветствия и продолжила. «С утра происходят странные вещи. Хотелось бы их прояснить. Начну, пожалуй, с этого». Могу ли я поинтересоваться, по какой причине в моей постели оказались эти крупные... дохлые... грызуны? Это какая-то традиция большого мира? Преподносить хозяевам дома трупы вредителей, обитавших в нём. Но почему в постель? Я открыла рот, чтобы ответить, но не успела. «Да неди Кололевый, ты зия! Тебе они понравились? Я самых больших ловила. чтобы тебя ополадовать. Это, чтобы ты не лугалась, и отдала мне каменюку. Меняемся, сидя Что, прости? — моргнула Амазонка. Она явно не поняла, о чём Картава и экспрессивно говорит моя нечисть. И перевела вопросительный взгляд на меня. — Ваше Величество, это вам взятка от моей питомицы. Она ведь горгулья, у них так принято. Они что-то забирают себе, если им очень понравилось, но честно приносят нечто иное в качестве оплаты. Мне она тоже таскала крысу в обмен на орехи и сладости. А вам — вот этих. Чтобы порадовать. Я вздохнула. А Каменюка — вот эта ветхая рассыпающаяся статуя. Зараза ночью улетела охотиться и приволокла её откуда-то из города. Я пока не успела понять, откуда именно. — Из Лазвалин, я здесь сказали «Илден, отпусти плелесть!» «Кололева, лови меня! Я сейчас тебе буду рассказывать!» Зараза завозилась в руках дракона, перелетела к растерявшейся от такого напора рогнеди, устроилась у неё на руках, обняла за шею лапками и принялась в своей манере излагать. «Летю я, летю, кусаю немножко всяких вкусняшек, а потом смотрю — лазвалины! А в лазвалинах всегда есть вкусные моськи. Крыси твёрдые, мышки мягенькие...» Я лисила половить их, но были только клыски. Я поймала их для тебя. Ты закололева, это подарок. Вот. А потом смотрю, а там каменюка. Ну ей забрала ее. Чего она там одна и грустная? Будет моей. Только она грязная сильно. Помыть надо. А тебе я клысок отнесла, чтобы поладывать. Я молодец? Зараза обеими лапками взяла рогнеду за щеки и проникновенно заглянула в глаза. Вот хотела бы я сказать, что суровую властительницу амазонок ничем не проймешь, и на провокации нечисти она не поддастся. Но это было бы неправдой. Поддавалась. Харизму, зараза, убойная. То есть ты подобрала в старом развалившемся доме эту статую и принесла сюда? А мне взамен крыс? Да, я с это холосый обмен. Клиски большие и свезенькие. Я развела руками изо всех сил, стараясь держать смех, и взглядом указала на добычу заразы. «Ладно», — улыбнулась женщина. «Я разрешаю тебе делать с этой каменюкой что захочешь». Раньше, очень давно, здесь было много похожих. Наши предки украшали ими крыши зданий. Но они рассыпаются от времени, очень хрупкий камень. Живых горгулий уже давно не существует. Но память о них сохранилась в виде каменных изваяний, Но сейчас уже и таких не найдёшь. «Ничего. Моя фейка умеет валить тюдися. Она потенет если тего. Кляла, я на тебя лоситываю, я хочу свой камусы к титеньким. А то и тихаю сейчас от пыли. А крыс можешь забрать. Я просто так дарю тебе каменюку». С непроницаемым лицом её величество вложило в лапку горгульи крысиные хвостики. Та что-то пробормотала под нас, вспорхнула и вынеслась в окно, вместе с дохлыми грызунами. Мы проводили взглядом толстую розовую точку, удаляющуюся от дворца. Ну что ж, а теперь вернёмся к другим вопросам. терезия пропали четверть твоих охранников. Мои девушки не смогли их отыскать. А тот, который остался, только загадочно улыбается и отвечает «вождь приказал». Могу я узнать, что им приказал вождь? Они не пропали, Ваше Величество. Я их отправила по делам в разные места. Часть в племя, у меня штемм-шаман без присмотра. А часть к своим родителям, нужно ведь помочь моим отцу и свекрови. Амазонка скосила глаза на свои руки, из чего я сделала вывод, что одно из украшений — амулет, определяющий правду. Какие они тут все недоверчивые. Но я не лгала, так что... Просто отправила? Ну да, открыла портал и отправила. «А дракона?» Она повернулась к Ирдену, стоявшему в стороне и с интересом внимавшему нашему разговору. «А дракона пока нет. Он мне ещё нужен здесь». «Но, возможно, отправишь и его?» «Возможно», — не стала я спорить. Тем более, что действительно пока раздумывала над планом «Б». Но не сейчас. Там видно будет. Мне очень не нравится ситуация заболеваемости тут мужчин. Сами понимаете, рисковать мужем и вероятным будущим потомством мне не хочется. Да, я понимаю. Терезия, ты не могла бы одолжить этого своего мужчину ненадолго? Он здоров, силён. Мои амазонки были бы рады получить от него детей, пока это возможно. Лицо Ирдена приняло непередаваемое выражение. Нечто среднее между изумлением, ступором и попыткой не захохотать. Он прикусил щёку, прикрыл рот ладонью, пряча губы и глянул мне в глаза. «Боюсь, это невозможно, Ваше Величество», — медленно ответила я. Я как бы тоже ошеломлена, но отдать дракона на разведение не готова. Он принадлежит мне, а я в силу характера ужасная собственница. Вот прямо совсем. Боюсь, если мой муж вздумает сделать мамой какую-то другую женщину. то мужа у меня уже не будет». Я сделала страшные глаза и чиркнула по шее большим пальцем. Причём только в этот момент заметил, что неосознанно призвала топорик и волшебную палочку. Зато их сразу заметили амазонки. Алкеста и Амалия у двери едва слышно вздохнули, а Рагнеда позволила себе понимающую усмешку. И разговор исчерпал себя. «Мне предложили позавтракать в обществе Её Величества». а потом снова исследовать город и заниматься своими делами. Гулять, где вздумается, со всеми общаться и задавать любые вопросы. «Возможно, именно так ты сможешь увидеть то, что скрыто от нас. Свежий, незамутнённый взгляды иная магия. Мы были бы рады любой помощи», — обронила королева. Позднее, когда я вернулась в свою комнату, обнаружила, что зараза с Ирданом занята отмыванием каменюки. Нечесть командовала, развлекала, дракон мыл, тёр, скоблил, споласкивал. «Тьего! У меня зелёбки! Я сама не могу!» Я так и поняла. Со смешком ответила я ей и сообщила Ирдену. «План Б всё же придётся включить. На ночь будем тебя отправлять в Берёз. У тебя там работа и всё такое прочее. Мой дом и розочки без присмотра. А утром я буду тебя ждать здесь. Договорились?» «Я против», — скинул на меня голубые глаза дракона-муж. «Почему это на ночь меня удалять? А с кем ты тогда будешь здесь спать? С наложниками, которых тебе от щедрот подарит королева?» «Ты глюпый, столь! Со мной! Мы зефейки, мы одна команда!» ирдан поджалая губы, — «ты думаешь, что говоришь?» «А ничего, потому что ягодка, я твой муж, и я возражаю». «Ирден, мне нужна будет твоя помощь в дневное время. Ночью мы просто спим, и у меня есть зараза. Зато мы так сможем уменьшить количество часов твоего нахождения здесь. Я бы вообще попросила тебя держаться в стороне, но уверена, ты не согласишься». «Разумеется, ягодка, не стоит, давай не будем. Ирден, просто вспомни все обстоятельства нашего брака, подумай, успокойся и сообщи мне свой положительный ответ». Я стремительно вышла из комнаты и чуть не врезалась в проходящую мимо по коридору девушку. Та отпрыгнула в сторону, поклонилась мне. А за моей спиной звякнуло оружием алкеста. Я сделала вдох-выдох и попросила. «Отведите меня в библиотеку. Я посмотрю, какие есть книги о вашей истории и мироустройстве». Алкеста шагнула назад к двери, а вторая амазонка, глянув сначала на неё, снова поклонилась мне и отвела, куда я просила. Библиотека была совсем небольшая. Я полистала разные книги, беря их наугад с полок. Самые старые томики рукописные, причём написаны одной рукой. В основном сказки и легенды разных народов. Вперемешку и словно по памяти. Я слышала и читала в детстве многие из этих сказок, но немного иначе изложенные. Попадались тетрадки, заполненные мужскими почерками, путевые заметки случайных жертв магического урагана, отлавливающего добычу вокруг Тресулонских гор. Ничего важного. «Ага, вот и где. Меня мусь плеслал». Нарушила моё чтение зараза, влезая в открытое окно. Что-то случилось? Я отложила книгу, которую изучала в этот момент. «Нет, летать будешь?» И в этот момент в окно заглянула драконья морда. Огромная красная, довольная драконья морда. И подмигнула мне. Я оторопела. подбежала к окну и выглянула. Ирден перекинулся и сейчас огромной тушей возвышался под окнами второго этажа. «Ну чего, летим? Лезь!» скомандовала горгулья и перепархнула на голову дракона. Тот возвёл глаза вверх, выпустил дымок из ноздрей и повернулся так, чтобы подставить мне спину. А я что? Я не стала тянуть, усмехнулась и полезла в окно. «Когда мне ещё доведётся посидеть на драконе? И на нём же полетать!» Взлет случился стремительным. Дракона муж просто подпрыгнул и ввинтился в небо. А я приникла к нему, вцепившись руками и ногами, и орала. Ти его вопись!» Пробился ко мне удивлённый вопрос нечисти. Я резко замолчала, сделала вдох-выдох и открыла глаза. «Летим. Нарезаем круги над дворцом и городом, расширяя их с каждым витком». А ещё меня не сносит, я не соскальзываю, а сижу, условно в плотном коконе, не пропускающем ко мне ветер. А чуть выше зараза, которая сползла с головы и с комфортом устроилась передо мной почти на шее. Ну, страшно, невероятно, жутко, волнующе, увлекательно. Сначала я была почти в обмороке, но уже через несколько минут освоилась и начала получать удовольствие. Даже спросила горгулью, а почему она сама не летит, ведь тоже крылатая. «Тетиву!» — удивлённо глянула она на меня. «Езди, катайся!» Дракон хохотнул, но ничего не сказал, хотя я помнила, что он умеет это делать и в таком облике. Город Амазонок был совсем маленьким, как оказалось. Когда мы гуляли по нему вчера, я думала, он ищет ему больше. Но нет. Центр, где располагался дворец, и кольцом вокруг него дома побогаче. а дальше, как и везде, во всех городах всё беднее и беднее. Чем ближе к окраине, тем скромнее. Там же и развалины. Когда-то здесь жило больше народу, здания оставались без хозяев и ветшали. Их поглощали растения. На земле копошились местные жители, занимаясь своими делами. Периодически нас замечали, провожали взглядами и возвращались к делам. Судя по реакции, все были предупреждены о гостящем тут драконе. потому что никакого ажиотажа или попыток поймать его не наблюдалось. На самой окраине увидели небольшую разрушенную усеченную пирамиду. Сейчас сохранилась лишь общая форма развалин, но ни одной целой грани. «Мы можем подлететь ближе?» — спросила я вслух, правда, особо не надеясь быть услышанной драконом. Но непонятным образом Ирдан услышал, хотя его голова была далеко впереди. Сменил направление, и мы оказались над этими развалинами. «Чувствуете?» — спросила я уже у обоих своих спутников, раз магия действует так, что мои слова долетают и до драконьих ушей. Чего? встрепенулась зараза. «Ничего не чувствую». «Смерть. Чувствуете, как мощно фонит магия смерти?» Прислушалась я к своим ощущениям. «Мне хорошо знакомы эти эманации, ведь я выросла среди некромантов». И пусть я не могла сама ничего из магии смерти, но находилась с нею рядом с рождения, и выросла в плотном взаимодействии с такими чарами. «Ничего не осюсяю», — обиженно протянула Горгулья. «Так не тесно. Езет узи феяка. Ну, пасти!» Ирдена, ты», — легонько похлопала я ладонью по горячей красной чешуе. «Мы можем спуститься и полазить тут?» «Сейчас», — коротко отозвался он. Спустя пару минут я соскользнула с гладкого драконьего бока и встала на осыпающуюся мелким гравием бывшую пирамиду. Покрутилась на месте, пытаясь понять, откуда исходит эта холодящая кожу и нутру нечто. Ягодка, что ты чувствуешь? А ты тоже не чувствуешь? Ты же маг, должен. Здесь что-то некроманское, такое стылое, неживое, как в древних могильниках. Ты бывала в древних могильниках? «У меня всё больше вопросов к твоим родным», — мрачно сообщил мне Ирдан, «Какого дохлого упыря они таскали с собой по захоронениям ребёнка, у которого нет дара некроманта?» «Ну...» — не нашлась я, что ответить. «Так получилось. Не могла же я пустить братишек в древние могильники без присмотра. Они хоть и с сильным даром потомственных некромантов, но совсем ещё мальчишки были, а я их старшая сестра». а холод разливался в груди, замедляя сердцебиение. Очень знакомое такое воздействие. Я непроизвольно потёрла грудь в области сердца и поморщилась. Мои амулеты и артефакты сдерживали эманации, но было очень тягостно. «Уходим, Ирден! Немедленно! Зараза!» Через десять минут я уже была у королевы амазонок. Она приняла меня сразу же, как только мы вернулись, и я попросила о встрече. Я рассказала, что мы летали, смотрели, знакомились с местностью и перешла к главному. Мы нашли развалины древнего строения. Когда-то оно имело форму пирамиды. Вы знаете, что это было в те времена? Храм. Но у орков не принято строить храмы. У вас ведь совсем иная религия и совсем другие традиции. Шаманы, камлане, воззвание к духам предков. Бывают жертвоприношения. сейчас животные и дары природы раньше человеческие но все же без храмов совершенно верно чуть улыбнулась рагнеда это не наш храм когда женщины и дети пришли в это место он уже стоял и уже тогда был заброшенным и пребывал в некотором разрушении на крыше имелись статуи горгули разного размера как крошек вроде вашей питомицы так и крупных особей В те годы по преданиям они ещё имели вполне ясные очертания. То есть в этом месте некогда обитал иной народ? Удивительно. Я не знаю никого, кто строил бы места для богов такой форме. А что горгульи? Хоть одна из них вышла из состояния камня? Проснулись? Наши урочи и предки сначала и не знали, что такое возможно. В степях горгульи не водятся. Эта нечисть обитала в горах. Но об этом стало известно много позднее. Мне арчанки рассказали. А поначалу все думали, что это обычные статуи. Впрочем, иное не подтверждено и ныне. Ни одна из тех статуй не ожила. По крайней мере, сведения об этом не сохранилось ни в летописях, ни в слухах. Ведь даже ваша ручная нечисть назвала вырезанного из камня представителя своего вида «каменюкой». Да, зараза говорит, что у нём нет никакой искры жизни. И это всего лишь мёртвый минерал. А проводились исследования строения. Есть внутри алтарь, древние артефакты. Может, там пытались делать что-то иное, а не общались с богами. Об этом также не сохранилось никаких сведений. Полагаю, осмотр проводился как без этого. Да и дети лазили, их не удержать. Но вероятно, ничего полезного или стоящего найдено не было. Соответственно, и рассказывать потом ко мне о чем. А жить там не получалось. Плохая энергетика, неприятно там находиться. Туда и сейчас никто без нужды старается не ходить. Я уверена, там в глубине покоится древний артефакт некромантов, сообщила я. Не могу сказать, какой конкретно, не моя специфика. Но та энергия, которую я ощутила, — это магия смерти. Она мне хорошо знакома. Не ведаю, зачем там этот артефакт, какой народ и какие боги требовали ритуалов с ним. Но в этих развалинах определённо имеется работа для опытных некромантов. Рогнеда помрачнела. Её направленный на меня взгляд выражал ожидание, что я скажу, мол, всё будет хорошо. Сейчас пойду и справлюсь с вашей проблемой.